Глава пятая. Отношения с Корнеевским заходили в тупик. «Имей терпение. Надо подождать. Еще не время. Все сложно. Господи, как ей надоели эти слова! Сколько еще нужно ждать? Три года. Не срок?» Злилась Лиза. «Да я родить хочу от тебя, понимаешь? Дом хочу, семью. Я устала прятаться». «Устала быть нелегалом!» Лиза понимала, что давить нельзя, это только отталкивает. Но и жить в этом режиме уже не могла. Сложно. «Да что же сложного? Все просто, слышишь? Все очень просто!» Плакала она. «Мы любим друг друга. Мы не можем друг без друга. Мы созданы друг для друга. Все!» Но знала. Максим прав. «Развод всегда тяжело». Живут же со студенческих лет общая дочь, его и ее родители. Приличный человек не может просто так взять и уйти от матери его дочери, женщины, которую не любит, но все же жалеет, и дочь жалеет. Как обездолить родного ребенка? Ты бы смогла? В конце концов, войди в мое положение. Я скажу тебе, когда придет время, жестко отвечал он. «Ты узнаешь об этом первое. И все, Лиза, прошу тебя, больше не надо!» «Ага, он всех жалеет. А ее, Лизу...» Она входила в его положение, ждала, дала себе слово молчать и молчала сколько могла. Семь месяцев, девять. Но терпение кончилось. В конце-то концов. Сколько можно?» Жизнь летит, как скоростной поезд. Ей давно за тридцать, у нее дочка подросток. Максим ее судьба. Она в этом уверена. И она, а не он, уволилась из больницы, чтобы ему же было проще. А ведь ей светило место заведующее отделение. Она разрушила свою карьеру ради него, ради их любви. А можно было не увольняться. Он оказался прав. Пошушукались и забыли. Подумаешь, мало что ли романов заводится среди коллег. Юные медсестры, молоденькие врачихи, молодые зрелые доктора, даже светила. Все помнили роман зама главного, человека вполне пожилого, к шестидесяти. С регалиями, заграничными поездками, свободным входом в министерство и уважением самых строгих коллег. и безупречной репутацией верного семьянина. Ни разу строгий профессор не был замечен в интрижках, а в этом многие себе не отказывали. И что? Чем кончилось дело? Банальностью кончилось. Правда, в этом случае весьма неожиданный. Шумный, ярко отметил он шестидесятилетний юбилей. Гости, ученики, коллеги, высокое начальство. Родня, сын, сноха, дочь, зять, трое внуков. Все вместе на даче, в наследном гнезде. Пол гектара земли, столы на улице, белые скатерти, тонкий фарфор. Все честь по чести, без скидок на природу. Вечером, при свете цветных фонариков, танцы. Юбиляр танцевал с женой. Крашеную блондинку со следами былой красоты Разглядывали их мыкали. Ничего особенного. Пожилая, слегка полноватая, с умными, проницательными глазами, с высоко взбитой прической, яркой помадой и маникюром. Потом дружно пускали петарды, пили чай, а официанты разносили пирожные. Все смеялись, украдкой обнимались и снова поднимали бокалы. А какие слова говорились в честь юбиляра? Какие пелись панигирики, слагались оды. Все как положено. Статьи в журналах и газетах. Фотографии на фоне чудесного дома с черепичной крышей. Юбиляр, конечно же, с женой-блондинкой в красивых плетеных креслах под сенью вековых сосен у раскидистого куста жасмин. Вокруг симпатичные дети, тоже врачи, с очаровательными внуками. А через месяц наш почтенный герой ушел из семьи. Это был шок. Кто бы мог подумать? Самые изощренные, развращенные, пошлые умы и не подозревали. Гений конспирации, не иначе. И он, наш светило, и его женщина, молодая незаметная докторица из соседнего отделения, внешне, как говорится, ни о чем, Серая курточка, синий беретик, минимум косметики, разведенная одиночка, живущая семилетним сыном в общежитии, обычная тихая женщина, переехавшая из близлежащего городка. Как это возможно? Всю жизнь, вокруг профессора, мужика властного и интересного, Роем велись первые и вторые красавицы городской больницы. И он держался. А тут. Возраст? Последний вагон? без в ребро? Лебединые песни? Да нет, вряд ли. Это была любовь. Следом — скандал. Дети на стороне матери. Квартира в центре и та самая дача остались в семье. Казалось бы, какие претензии? Обида? Это да, и это сильнее претензий. И что? А ничего. Посплетничали полгода, разделившись на две группы — сторонников молодого и его противников. И все прошло. Старая семья по-прежнему жарит на даче шашлыки и пускает петарды, внуки носятся по поляне, стучат ракетками и лупят мечом по соседскому забору. Сын уволился и перешел в другую больницу. И правильно, зачем ему ежедневно смотреть на счастливого папашу? а дочке и увольняться не пришлось. Она служила в научном институте и занималась наукой. Оставленная жена постарела и погрустнела, ее все жалели. А свеженькие молодожены зажили в новой, только отстроенной квартире у кольцевой, окнами в поле, зато какой вид! Не вид, а сказка. Новая жена похорошела, порозовела, расцвела, И доброжелательные люди называли ее красавицей. Да и наш герой не захерел, а был здоров и счастлив. Что делать, если уходит любовь? Мучиться дальше или решиться, сломать свою жизнь и попробовать быть счастливым? Впрочем, слово сломать здесь не подходит. Не сломать, а построить заново. Правда, и цена у этого заново велика. Дети, внуки, Жена. Федосеев смог, а ты не можешь, усмехнулась Лиза. Он не побоялся, а ты боишься, а ему было что терять. Лиза, опять застонал Максим и схватился за голову, а потом посерьезнел и загрустил. Сел напротив, уронил голову в красивые руки, кивнул. Ты права. «Давно пора поговорить на эту тему», — тихо сказал он и поднял глаза. «Неужели ты думаешь, что я об этом не думаю?» «До с утра до ночи, а ночью особенно!» Он замолчал. Дрогнувшим голосом Лиза спросила, и что, надумал? Или в процессе? Он болезненно поморщился. «Давай, без твоих подколок! Мне тоже непросто. И все-таки он слегка улыбнулся. Решать должен я, потому что мужчина и потому что ты свободна. Это я не свободен. И решать мне. Лиза кивнула. Прогресс. А временные рамки, насмешливо спросила она, они есть или как катится, а там как Бог пошлет? «Это и есть самое главное», — не замечая очередной подколки, ответил он. «Именно так. Подождать, пока возникнет ситуация. Ну, удобная, что ли?» «Дурацкое слово, согласен. Но так, с бухты-барахты, ледяным дождем я не могу». «Интересно», — усмехнулась она. «А если это самая удобная ситуация?» «Возникнет, к примеру, лет через десять. Или вообще не возникнет», — Максим пожал плечами. «Я не знаю, но, думаю, все случится гораздо раньше. Ты же сама понимаешь, кто-то, да, проговорится. Мы не на острове, а доброжелателей много. На этом мы закончили. Что тут еще добавишь? И надо же, как в воду глядел». Ситуация возникла совсем скоро, буквально через три месяца. Как говорится, бойся своих желаний. Конечно, стукнули, кто бы сомневался. «Скажи спасибо», — раздраженно бросил Максим. «Ей все доложили». Он смотрел на Лизу чужим, почему-то осуждающим взглядом, как будто доложила именно она. Лиза застыла от возмущения. «Спасибо?» — переспросила она. «Но ты говорил, что самое страшное — начать разговор. Самое страшное — объявить, что ты уходишь. Тебе помогли, но ты, кажется, расстроился. Я должен сам, понимаешь? Сам, а не...» — он махнул рукой. «А, сам! Ну да, понимаю. Ты же мужчина!» По слогам проговорила она и усмехнулась. Максим покачал головой. Обиделся. Или сделал вид, что обиделся. Так было удобно. Звонки оборвались, свидания прекратились. Это стало первой крупной ссорой. Передавила, достала. Так нельзя. Надо по-умному, с подходом. Ализа идет на пролом, скрывать эмоции не умеет. В общем, сама виновата. но страдало ужасно. «Ну и хрен с тобой!» злилась Лиза. «Мог бы снять квартиру, что-то придумать. Сколько бы мы еще продержались в этой чертовой кладовке!» Лиза отгуляла неожиданный двухнедельный отпуск и устроилась в районную поликлинику. Прием утренний, прием вечерний, между ними вызовы на дом. В работе участкового были свои плюсы и минусы. Из минусов Однообразие, рутина, одни и те же лица и диагнозы. Грипп, ОРЗ, ОРВИ, гипертония, гастрит. Вечные направления к специалистам, куча бумажной работы и карты, карты, карты. А еще теперь Лиза зависела от погоды. Если хорошее, класс. Не работа, а радость. Прогулка от дома к дому. Но случались и проливной дождь, и метель. Из плюсов – полдня свободных. В день вечернего приема можно не торопиться и поспать. Больные в основном понятны, разбираться особенно нечего. Или студенты, желающие получить освобождение от занятий и усиленно кашляющие во врачебном кабинете. Или старики – основной контингент участкового. Среди них были те, кто в поликлинику не ходил, не мог и не желал, и врач вызывался надом. Разумеется, были люди действительно больные и неходячие, но были и те, кто считал медицину обслугой, чем-то вроде бытового обслуживания, и врача вызывал по поводу и без. Такие клиенты, как их называли коллеги, встречались на каждом участке и были известны наперечет. Все проходило по одной схеме, но отказать в вызове было нельзя. Обычно клиент встречал врача в положении лежа, с полузакрытыми глазами и страдальческим выражением на лице. Охи-вздохи, обиды на родственников, особенно на детей, жалобы на отсутствие аппетита. Но жена в коридоре успевала шепнуть, что большая тарелка супа и две котлеты пригодились. Родственников было жалко. Такие больные сами не жили, и окружающих мучили. Настоящие вампиры. Выслушав знакомые жалобы, врач измерял давление, считал пульс, проверял склеры, слушал сердце и вяло пальпировал живот. Следом выписывались таблетки, прибавлялись новые, без этого никак. Иначе зачем медицина, как отче наш, назначались витаминные уколы? Бедные медсестры. Больной на глазах оживал, но продолжал повторять. «Вы уверены, Елизавета Владимировна? Скажите правду! Ничего страшного!» Элиза уверяла, что ничего страшного. К таким клиентам она заходила на закуску, после них не оставалось сил, а потом медленно плелась домой, мечтая об одном — лечь и поспать. Но были и милейшие, интеллигентнейшие старики, которые страшно смущались, Что побеспокоили доктора, предлагали чай, краснее, совали баночку варенья или меда, снова извинялись и снова благодарили. Через несколько месяцев Лиза начала привыкать и постепенно втянулась. Ко всему человек привыкает. Месяца через два Лиза дописывала последнее назначение вечернего приема. Ну, кажется, все. В дверь больше не ломились. Коридор опустел. Лиза посмотрела на часы, до конца приема оставалось 15 минут. Можно было собираться домой. Отпустила медсестру Марину, мать двоих маленьких деток, отложила карты и стала складывать сумку. Стетоскоп, ручка, бланки рецептов. Хотя зачем ей брать бланки? Она завтра в утро. Лиза положила бланки на стол, допила остывший чай, подкрасила губы И тут дверь без стука открылась, и в кабинет бесцеремонно, даже нахально, вошла женщина. «Ваша фамилия?» — недовольно спросила Лиза, демонстративно глянув на часы. Женщина не ответила, не поздоровалась и не извинилась. Она села нога на ногу, откинула длинные светлые волосы и уставилась на Лизу. «Вы не ошиблись кабинетом?» — резко спросила Лиза. — Мой прием окончен. — Я не ошиблась, — усмехнулась незнакомка. Лиза растерялась. — Сумасшедшая. — Наверняка с приветом. Сейчас надо встать и дойти до кабинета заведующей. И Рейда Ивановна умеет разбираться с нахалами. Если она еще там, в кабинете... А женщина недобро, внимательно и нагло оглядывала Лизу. «Я не ошиблась кабинетом», — повторила она. «Моя фамилия Корнеевская. Вам она знакома?» «Вероника Сергеевна Корнеевская». «Ну, сообразили!» Лиза вздрогнула и громко сглотнула. Первое, что пришло в голову, — она красавица, светлые волосы. Серые глаза, красивый маникюр на тонких ухоженных руках, на шее элегантно повязана шелковая косынка, жемчужные шарики в ушах, Лиза таких мечтала, бежевый джерсовый пиджак на металлических позолоченных пуговицах, высокие сапоги из блестящей кожи. Удивлены? Вновь усмехнулась Корнеевская и кивнула. Вижу. Удивлены, не дождавшись ответа, истерично рассмеялась. Ху -ху -ху -ху. Не ожидали, а зря. Кажется, она наслаждалась растерянностью соперницы. Знаете ли, меня учили бороться. Вас, видимо, тоже? – спросила Корниевская. Ну, и кто кого? «Мы ведь на ринге, не так ли?» Лиза молчала. «И мне есть за что бороться», — продолжала Корнеевская. «Шестнадцать лет семейной жизни. Вы не поверите. Счастливой семейной жизни. Общая дочь, общая молодость, студенческие годы. Ну, вы, наверное, в курсе. Квартира, машина, дача. Немало». «Не ли?» Лиза по-прежнему молчала. «Так вот, милая девушка!» — напирала Корнеевская. «Бороться я умею!» «Научилась!» «Вы думаете, у него такое впервые?» Лиза вздрогнула. «Да бросьте!» Корнеевская откинулась на стуле и небрежно махнула рукой. «Какое впервые?» «Максим у нас красавчик! И вас, желающих не поезд, а целый состав! Врачихи, сестры, больные! Пойди отбейся! ему бедному мальчику, нежному, избалованному, капризному мальчику, привыкшему получать все, на что упал взгляд!» Она сочувственно посмотрела на Лизу. «У него и маман такая же, свекровь моя!» «Все, что захочет, и все, что попросит». «А вы всегда такая молчаливая?» — усмехнулась Корнеевская. «Я просто устала», — еле выдавила Лиза. «Не мудрено?» — Корнеевская кивнула. «Столько лет по кладовкам прятаться!» «Что вы от меня хотите?» — почти крикнула охрипшая вдруг Лиза. «Зачем вы пришли?» Законная жена вела себя уверенно и расслабленно. Вот-вот достанет сигарету и изящно закурит. Ей бы пошло, подумала Лиза. «А посмотреть на тебя», заявила та. «Мы уже на «ты». Что же нас так сблизило?» удивилась Лиза. Посмотрели. Лицо законной исказилось гримасой. «Ты на «вы»!» «Не заслуживаешь! Валяешься под чужим мужиком и уважения требуешь!» «Ничего и не требую», — упавшим голосом ответила Лиза. «Я прошу, уйдите, а? Хватит! Ей-богу, достаточно!» Она заставила себя посмотреть на незваную гостью. «Знаете, мне кажется, здесь нет победителей. Вы хотели меня унизить. У вас получилось!» Но заодно вы унизили себя, вам не кажется?» Корнеевская резко встала, подхватила красивую дорогую сумку, мотнула головой, откинула волосы и дернула дверь. У двери обернулась. «Мне наплевать на унижение, поняла? Ты думаешь, у меня его никогда не было? Но тебе я предлагаю, пока предлагаю, исчезнуть!» просто исчезнуть из моей жизни, из нашей жизни, сгинуть, раствориться. Иначе, — она усмехнулась, — иначе я здорово испорчу тебе жизнь. Не все же тебе портить мою, а, дорогая? И громко хлопнув хилой картонной дверью, Вероника Сергеевна Корнеевская с достоинством вышла. Идиотизм. подумала Лиза. Какой идиотизм ее визит! Чего она хотела добиться? Напугать меня? Продемонстрировать свою красоту? Да нет, оскорбить. Что ж, ей это удалось. Выходит, законно и сделала правильно. Результат достигнут, соперник повержен и растоптан. Не свергнут. Домой Лиза добралась с трудом. Ватные ноги не шли, волочились. Еле открыла тяжелую подъездную дверь. Мария бросила короткий, на пронизывающий взгляд. «Ужинать будешь?» Лиза отказалась и ушла к себе. Не раздеваясь, упала на диван, уткнулась лицом в подушку и только тогда разревелась. А он не звонил. Первые три недели Лиза ждала, а потом перестала, и все опять оказалось банально и просто, и ничто не имело цены, ни его слова, ни их общие планы, ни вся прежняя жизнь. Все оказалось дешевым враньем. И он, этот супергерой, этот успешный красавец, взрослый и состоявшийся мужчина, оказался таким же трусом, как юный капризный дымчик. Даже смешно. Они казались абсолютной, полнейшей противоположностью. «Почему мужчины так боятся объяснений?» — размышляла вечерами Лиза. «Ну, допустим, решил-то остаться в семье. Причин миллион. Я готова понять. Дочь, родители, общее хозяйство. Все заработано, выверено, продумано, расставлено. И с этим сложно расстаться». плюс жалость, муки совести. Ну почему не расстаться по-человечески, как говорила мамнин, по-людски? Как можно не встретиться, не поговорить? Как можно делать вид, что ничего не было? Ни встреч, ни совместных поездок, ни чужих квартир, ни чертовой бельевой. Как можно делать вид, что ничего не произошло? И самое главное, Как возможно перечеркнуть все это, выкинуть из головы сердце, изъять из души? Амнезия. Только она способна на это. Ну, у него же, не амнезия. Три года жизни, три года объятий, прикосновений, поцелуев, полного слияния души-сердец, три года слов, от которых кружилась голова и останавливалось сердце. общих секретов, тайных, известных только им двоим, знаков, мелодий жестов, совместных планов. Но у меня же тоже не амнезия. Неужели я опять все придумала? Через месяц Лиза не выдержала и позвонила сама, потому что не жила, а мучилась, ждала и страдала. И крутилась возле телефона и бежала, как сумасшедшая. если раздавался звонок. Однажды в коридоре поскользнулась и растянулась, поехала в скользкой тапке нога, господи, ну и поза! Хорошо, что никто не видит. Просто распятая лягушка. Было больно и смешно. Так и сидела на полу, зареванная, униженная, несчастная. И смеялась сквозь слезы. Потому что надо поговорить, надо поставить точку. Оно уже поставлено. Ну нет, это ее не устраивает. Категорически не устраивает. И вообще. Зачем облегчать ему жизнь? Зачем делать вид, что ничего не было? Лезе хотелось увидеть его бегающие глаза, растерянное лицо, жалкую прыгающую улыбку. Хотелось насладиться его стыдом. Хотя нет. Не то. Хотелось разлюбить его, разочароваться, чтобы Максим посмотрел в глаза и все сказал. Ну что тут сказать, что? Что она хочет услышать? Я трус и подлец, этого он не скажет. Я разлюбил тебя, и на это у него не хватит смелости. Но увидев его жалким, выкручивающимся, испуганным, Услышав его убогое лепетание, его вранье, она сумеет возненавидеть. Ей станет легче. Странно, но трубку он взял мгновенно, как будто караулил и ждал ее звонка. «Максим!» — криплым шепотом сказала Лиза. «Перезвоню». Коротко бросил он и повесил трубку. Лиза села на табурет, сердце билось как бешеное. Ледяные ладони вцепились в халат, пытаясь унять дрожь. Лиза крепко до боли сцепила пальцы в замок. Он перезвонит. Сточало в голове. Он дома и не может говорить, понятно. Сейчас он выйдет на улицу и позвонит ей из автомата. Сколько ему понадобится времени? Пятнадцать минут? Полчаса? Надо же что-то придумать. Лиза уставилась на настенные часы. Он не перезвонил. Не завтра. Ни послезавтра, ни через месяц. Никогда.